Глава первая. Последний единорог. Случается, что единороги меняют окрас с жемчужно-белого на пепельно черный Проявляется он как седина у людей. Кто-то сидеет постепенно, другой — внезапно и скоротечно. Однако имеется в этом явлении один пренеприятный момент. Черные единороги представляют собой смертельную угрозу. Держаться от этих зверей нужно как можно дальше всем без исключения. Будь то невинная дева, рыцарь без страха и упрека или случайный путник. Век единорогов так долг, что ходят легенды, будто сами собой они умереть не способны, но погибают от ужасающего страдания, такого сильного горя, в котором любое создание единого не может поддерживать в себе силы жизни. Вместо животворящего света обреченный единорог начинает излучать силу смерти, заражая этой страшной хворью, и все вокруг. Если таковое явление происходит в плодородной долине, она мгновенно превращается в пустыню, озера в болото, леса загнивают на корню, животные засыпают вечным сном. Человек храбрый и благородный, может противостоять проклятию черного единорога но лишь непродолжительное время. И это время настоятельно рекомендуют использовать для того, чтобы покончить с мучениями несчастного зверя. Во-первых, из сострадания. Во-вторых, рок единорога чрезвычайно ценится магами, чародеями и колдунами. Профессор Клифарх. История редких животных.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 Где-то там, в стране за горами и долами, уже набухали почки и просыпались ручьи, наполняя теплый ветер ароматом весны. Где-то там, но только не здесь, под серым небом проклятого королевства. В сумраке туманов виднелись зачахшие деревья, что когда-то были густыми лесами. Остатки строений на месте великих городов топорщились, словно гнилые зубы. Рыцарь безвольно коснулся ладонью груди, где он носил защитный знак, монетку с круглым отверстием по центру. Амулет, подаренный его возлюбленной девой, помог в неравном бою. Герой одержал победу над обезумевшим зверем, что нес погибель всем и каждому. А вместе с тем, как единорога покинула жизнь, исчезло и его проклятие смерти. И хотя на иссохших деревьях уже никогда не появится листва, отныне здесь поселится надежда. Всесильное время излечит эти земли. Но способно ли время излечить душу? Рыцарь застыл на коленях, прижимая руку к груди и глядя на поверженного врага. Он смотрел, как мухи кружатся над мертвым единорогом, ползают по его поблекшей шерсти. Забираются в ноздри и остекленевшие глаза. Отныне мухи стали символом надежды. А последний единорог погиб. Девочка лет 13 грустно вздохнула и поставила точку в своих записях. Ее взгляд упал на мертвую собаку, лежащую неподалеку в темном переулке. Морда животного была прикрыта тряпкой. Живот впал, шерсть на хвосте стала тусклой. Сина была гораздо крупнее, чем те, которых выращивали в питомниках. Неужели это свободная дворняга? Настоящее чудо. Бродячих собак, а также кошек, крыс, птиц и бездомных людей этот город не видел уже сотни лет. И лишь от мух всё никак не удавалось избавиться даже в самом сердце человеческой цивилизации. Насекомые кружились, жужжали и танцевали над трупом, Как им только вздумается. Задний двор интерната, куда девочка иногда сбегала, не отличался чистотой. Он был плотно окружен лесом из многоэтажных башен. Здания отражались в зеркальном куполе неба, что не знало ни дня, ни ночи, создавая мнимую бесконечность. Но, несмотря на гущу домов, город выглядел почти вымершим. Лет сто назад, когда людей рождалось много, Было решено, что массовое скопление горожан неблагоприятно влияет на их здоровье. Тогда ученые рассчитали необходимые размеры личного пространства, а инженеры создали конструкции невероятной высоты. Однако запланированного роста рождаемости не случилось, и вскоре верхние этажи башен опустели. Сегодня на улице было тихо. Только искусственный ветерок Шелестел пластиковыми обертками и бутылками, гоняя их по узким переулкам. Вскоре он сменил направление и, уловив неприятный запах, идущий от падали, девочка поспешно встала, спрятав в карманах свои драгоценные сокровища, блокнот и карандаш с радужным ластиком на конце. Она забралась обратно в окно интерната. Если снаружи повсюду валялся мусор, то внутри здания царила чистота и пахло цветами. Зеркальные окна отражали ухоженные внутренние помещения, улыбчивые лица учителей, воспитанников и врачей. Это был необычный интернат. Его воспитанники не только жили и учились здесь, но и проходили лечение. Девочка незамеченной пробралась в подсобное помещение, в котором она устроила тайник. Уборщики запирали дверь на замок, но ключами заведовали не только они. «Опаздываешь?» С укором произнес охранник, мужчина высокий и статный, словно рыцарь из сказки. «По расписанию у тебя занятия физкультурой». «Спасибо, что прикрываешь, Дружовский», — поблагодарила девочка. Она сняла с себя верхнюю одежду и, аккуратно сложив, спрятала ее в шкаф с противопожарным оборудованием. «Друговский я», — поправил охранник. «Это ты для остальных другой. А для меня ты друг». «Важно», — заявила девочка. Мужчина смущенно улыбнулся и попытался почесать затылок, но темные волосы были надежно схвачены гелем. «Будь осторожнее. Главная медсестра за тобой наблюдает», — предупредил он, а затем добавил уже тише. «Джен, не забудь, ты обещала мне. Ну, роль в своей сказке. Помнишь?» «Я уже написала. О, мой герой без страха и упрека. Весело сообщила ему девочка. Она никогда не смеялась, а улыбалась крайне редко. Но, услышав имя Джен, так и засияла от радости. Об этом придуманном имени и ее сказке знал только Друговский. Он был, пожалуй, единственным другом Василисы в целом мире. В спортивном зале было малолюдно. У большинства детей к занятиям имелись противопоказания по здоровью. Только два мальчика и сам учитель тихо общались, сидя на ковриках в дальнем конце помещения. Несколько устаревших тренажеров и снарядов, гири и штанги стояли вдоль стен, каждый строго на своем месте. Девочка неторопливо размялась и взяла со стойки спортивную саблю. Заметив свою лучшую ученицу, пожилой инструктор оставил разговоры и пошел надевать защитный костюм. Очень редко его воспитанники интересовались такими устаревшими дисциплинами, как фехтование, и успехи девочки не могли не радовать пожилого учителя. Этот вид спорта не зря остался среди допустимых дисциплин. Когда-то фехтование называли быстрыми шахматами. Оно было полезно как для развития силы и реакции тела, так и для мышления и логики. Инструктор знал Василису уже несколько лет, с тех самых пор, когда ее поместили в клинику-интернат. Сейчас она была тихой, застенчивой, а порой и весьма милой но в тот день рычала, кусалась и царапалась, словно бешеная. Подобных случаев в своей практике тренер никогда не встречал. Чаще всего дети испытывали сложности с обучением или в общении друг с другом. Какие могут быть причины для болезней в идеально продуманном обществе? Повод для расстройства мог выдумать разве что не сформированный мозг ребёнка. Именно поэтому детям ни в коем случае нельзя было знать о том, Каким был этот мир, когда деревья росли прямо из земли, а в озерах, морях и реках можно было купаться? Любые носители информации о тех временах уничтожались. Где девочке удалось найти книги со сказками, неизвестно. Как пояснили ее родители, их-то она и начиталась. В сказках, помимо абсурдных сюжетов о любви и приключениях, описывались также безопасное солнце, голубое небо и свежий ветер, которых уже давно не существовало. Ясно, почему психика ребенка дала сбой.